Глава 4 На протяжении всей недели после нашей поездки на дачу я испытывала злость, непроходящую, испепеляющую злость. Несмотря на то, что я вышла на работу, я просыпалась этим чувством, работала, готовила, убиралась, стирала. Я читала книгу, испытывая это разъедающее на чувство, и никак не могла от него отделаться. Я злилась на Антона за то, что он связался с этой белобрысой. Я злилась на эту овечку с миловидным личиком за то, что она встала на моём пути. Я злилась на себя за то, что до сих пор, как дура, помешана на нём. Вот и сейчас, собираясь отправляться на обед, я снова злилась. Мой сегодняшний день не задался с самого утра. Сначала посадила кофейное пятно на блузку, потом сломала ноготь. Теперь еще и на обед осталось всего полчаса. Пришлось задержаться со срочными бумагами для Алексея Владимировича, моего непосредственного начальника. «Ань, я на обед. Передай начальству, если будут спрашивать». Попросила я сидящую на ресепшене девушку-администратора. «Конечно, не беспокойся». Улыбнувшись Анютке, я вышла из здания и направилась в кафе через дорогу. Но стоило мне подойти к пешеходному переходу, как ехавший на приличной скорости автомобиль, не притормаживая, пронесся по небольшой луже, обрызгивая грязными каплями мои замшевые туфли. «Вот козлина! И как таким уродом права выдают!» Оступив два шага, ругая себе под нос, достала из сумки влажной салфетки и принялась оттирать грязь с обуви, пронося горе водителя по всем известным мне маршрутам. Проехавшая машина неожиданно сдала назад, и остановилась. «Услышал, что ли, урод?» Готовая повторить все еще пару ласковых, вскинула голову, тут же встречаясь взглядом с Глебом. «Ян, прости, не узнал!» «Чернов, будь он не ладен «Ты козел, Чернов!» Констатировала я злополучный факт, выбросив грязной салфетки в урну. «Садись, подвезу! Заглажу свою вину за испорченные туфли!» Мне через дорогу в кафе, так что прости, но, во-первых, я тороплюсь. Во-вторых, тебе придется загладить свою вину другим способом. Я всегда готов. И он гаденько так усмехнулся, приподняв бровь, давая понять, какие мысли сейчас появились в его голове после моих слов. Чернов, ты озабоченный, что не разговор, так все к сексу сводишь. Все, езжай отсюда, у меня и так на обед... 20 минут осталось. Не становись злой, ворчливой бабой. Тебе не идёт. Тебя не спросила, что мне идёт, а что нет. Бросила я в ответ и, не желая терять больше времени, обошла автомобиль Глеба и направилась к кафе. Но он не был бы собой, если бы не вошёл следом. Как я люблю женщин с хорошим аппетитом! Улыбаясь, произнёс Чернов сидя напротив меня и потягивая свой кофе. «Я сегодня не завтракала, только кофе выпила, поэтому готова съесть слона!» Я запила свой сытный обед клюквенным морсом и, бросив взгляд на часы, поняла, что уже катастрофически опаздываю. «Беги, я заплачу!» – проговорил Глеб, как только я начала рыться в сумочке в поисках кошелька. «Компенсация за ущерб!» хорошо! Ну что-то ты дешево отделался. Хотя, хоть какой-то от тебя толк. Яночка, ты язва. Я белая и пушистая. Крылышки за спиной шелестят. Не слышишь, разве? Глеб искренне рассмеялся, заставляй меня улыбнуться. Все, Чернов, я убежала. Не покушайся больше на обувь девушек, а то разоришься на обедах. Рабочий день прошел, как обычно, в суете и бесконечной бумажной волоките. Закончив с последним договором, я выключила компьютер и уже собиралась уходить, как раздался телефонный звонок. Номер мне был незнаком. Немного посомневавшись, я приняла вызов. «Слушаю». «Ян, привет». Раздалось в трубке, и мое сердце тут же сделало кульбит. «Антон». «Привет». Я твой номер у Матвея взял. У меня к тебе просьба есть небольшая. Господи, да хоть огромная. Хоть на другой конец страны за финиками съездить я готова. У Гейля день рождения в субботу. Помоги выбрать подарок. Я сегодня добрую половину дня потратил на поиски, а ничего не нашел. Все кажется каким-то банальным. Поможешь? Сердце, которое пару секунд назад плавилось от нежности и любви, Тут же налилось едкой злостью. Ам. Конечно. Едва не скрипя зубами, произнесла я в трубку. Отказать себе в шансе провести с ним время, я не могла. Пусть и повод для этого был отвратительный. Давай тогда я за тобой заеду. Ты на работе еще?» Да, уже собиралась уходить. Всё, буду минут через десять». Засунув телефон в сумку, Я направилась к выходу. Внутри бушевал жуткий, разрушительный эмоциональный коктейль. Я словно мазохист, которому наступили на большую мозоль. Вроде и больно, но приятно. Уже около часа мы бродили с Антоном по торговому центру, и я изображала истинную заинтересованность, а сама лишь оттягивала момент покупки самого подарка. И все потому, что это бы означало, что Антон отвезет меня домой, и наше общение закончится. Я наслаждалась нашим дружеским разговором, который дарил мне ни с чем не сравнимое чувство тепла и не сводила с него глаз. «Мы уже обошли весь центр. Что купить-то?» А вот и время вышло. «Что твоей гели нравится? Может, увлечение есть какое-то?» Спросила я с плохо скрываемым раздражением в голосе. «Например?» «Ну, крестика, может, она вышивать любит, пазлы собирать». Не знаю. Что-то же есть? Нет, не замечал. Тогда купи ювелирку и не парься. Я сначала тоже подумал о броши или браслете. Блин, какая брошь? Она же не пенсионерка. Купи цепочку и закажи красивую подвеску, желательно авторской работы. Упакуй красивые все. На первом этаже я видела отдел с цветами. Там медведь такой стоял красивый. Ему еще лапы вставляет букет из живых цветов. Купи его и подари вместе с цепочкой. Красиво и не совсем тривиально. Проговорила я, капитулируя под натиском обстоятельств и желание помочь любимому человеку. Ян, ты гений! Что бы я без тебя делал? Антон прижал меня к себе, приобняв за плечи, и я снова растеклась добротой и безотказной лужицей у его ног. «Почему это всегда так работает?» «Ну, прожил же как-то столько лет». После того, как Антон выбрал цепочку и заказал подвеску, он довез меня до дома. «Ты любишь ее, Ангелину свою?» Произнесла я, как только машина остановилась у моего подъезда. Этот вопрос терзал меня с тех самых выходных, проведенных на даче. И сейчас он словно сам сорвался с языка. «Мелкая?» «Что за вопрос?» «Конечно, люблю!» Ответил Антон с полной уверенностью в голосе и ни разу не засомневавшись. Его ответ звучал словно пощечина, горькая, хлесткая и болезненная. «Ну, мало ли. Знаешь, сейчас много мужчин лишь используют красивых, наивных девушек, получая лишь свою выгоду. И любовью в таких отношениях не пахнет». «Согласен, но это не мой случай». Он по-доброму усмехнулся. «Наверное, это даже хорошо», – проговорила, не сумев сдержать разочарованный вдох. «У тебя случилось что-то?» «Нет, устала просто, весь день на ногах». «Тогда не буду задерживать, беги, отдыхай. Спасибо тебе еще раз. Если нужна будет моя помощь, обращайся». «Она уже нужна, только обратиться я за ней не могу». Знаю, что откажет. Нельзя просто прийти к мужчине и сказать, что он тебе нужен, когда у него есть любимая девушка. А насколько сильно она любимая, я постараюсь проверить. Пожалуйста. Улыбнувшись ему, я вышла из машины и, не успев дойти до подъезда, услышала шум отъезжающего автомобиля.